«Поздравляю! Тебе достался настоящий мужчина! Мой муж!» Глава четвертая. «Здравствуй, Ольга! Входи!» Очень твердо, без тени улыбки или признаков радости приветствовал Алексей гостью. А она продолжала улыбаться, без смущения разглядывая обоих, своего мужа и его спутницу. Ее, по-видимому, совершенно не смущало, что прозрачное шифоновое платье, намокшее и прилипшее к телу, теперь не скрывало, а скорее подчеркивало и обнажало ее маленькие аккуратные формы. Похоже, она этому даже втайне радовалась, потому что знала, что ей есть чем гордиться. А у Веры все в глазах помутилось, в сердце зажегся огонь, и молнией пронеслась мысль «Вот и все». Кончилось мое счастье. Теперь она знала, что оказалась права такого полного и безмятежного счастья на земле не сберечь. Алексей отпер дверь и распахнул ее перед обеими женщинами. Ольга посторонилась, пропуская Веру вперед. А та уже готова была сорваться с места и кинуться во тьму, в дождь. Но Алексей, предвидя это желание, осторожно приобнял подругу за плечи и тихонько подтолкнул к двери. Так они и вошли, Вера, Ольга и Алексей. Усилием воли он заставил себя, наконец, улыбнуться, и улыбка этой обеим показалась вымученной. Быстрым широким шагом, Пройдя на кухню, Алеша кинул сумки и, вернувшись к дамам, замешкавшимся в коридоре, широким жестом пригласил их пройти в гостиную. «После такого душа нам просто необходимо хорошенько согреться. Ты купила что-нибудь?» «Не уточняя, что именно», — спросил он у Веры. Но ей легко было догадаться, в чем состоял предмет его интереса. Выбежав чуть ли не бегом на кухню, Вера выхватила из сумки две бутылки Кент с Мараули и, вернувшись в комнату, водрузила на стол. Доставая бокалы и открывая вино, Алеша самым будничным тоном, как бы между делом, предложил дамам переодеться в сухое, но обе на отрез отказались. Ну что ж, улыбнулся он. На сей раз улыбка его выглядела естественной. По крайней мере, увлажним воздух, он слишком сух. Нас здесь давно не было, пояснил он Ольге. А отец, сохраняя на губах светски безмятежную улыбку, поинтересовалась Ольга. Как Владимир Андреевич, он здоров. Он что, в отъезде? Да, он далеко, опустив голову, ответил Алеша. Он очень далеко, Оля. Ольга впереди взгляд в одну точку внимательно разглядывала штов на рисунок обоев, как будто впервые их видела. По-видимому, она о чем-то глубоко задумалась и не ощутила тех горьких интонаций, которые звучали в его голосе. Вздохнув, она запрокинула голову. «Ты хочешь сказать? Сбылась его давнишняя мечта, и он теперь в Иерусалиме?» «Я хотел бы на это надеяться», — глухо проронил Алексей. «Я в это верю. Я верю, Оля, что он сейчас в Иерусалиме». «В небесном Иерусалиме». Выражение ее лица изменилось так резко и так внезапно, как будто один стоп-кадр сменялся другим. Она побелела, глаза стали сине-черными, и зрачок исчез, растворившись в этой влажной мерцающей тьме. Безмятежной улыбке пропал и след. Лицо ее сейчас напоминало скорбную трагическую маску. Она медленно встала из-за стола, Алеша, прости, я не знала. Тебя очень долго не было с нами, очень долго, Оля. Алеша тоже поднялся, вслед за ним поднялась и Вера. Поменем отца, поглядев в глаза обеим женщинам, сказал Алексей. В их первом тосте не было слышно звона бокалов. Выпив, они снова сели, и в комнате повисла долгая томительная пауза. Гроза ушла далеко, слышны были лишь отдаленные глухие раскаты грома. За окнами шумел дождь.